«Мелодии души». Тонкий знаток человеческой натуры Уильям Джеймс выделял в структуре человеческого «я» особую инстанцию. Все то, что человек считает своим. В самом деле, грашевая безделушка, ни для кого не представляющая особой ценности, может олицетворять для конкретного человека дорогие воспоминания о близких людях и важных событиях. И ее утрату он воспринимает с болью, как потерю частички собственного «я». В этом смысле, по мнению Джеймса, о человеке многое можно сказать, присмотревшись к оформлению его внешности жилища, к тем вещам, которыми он дорожит. Так, войдя в незнакомый дом, мы с первого взгляда многое узнаем о его хозяине, хотя бы по подборке книг на его полках. Понятно, что с поклонником Диккенса и Монтэня следует иначе налаживать контакт, чем с читателями Молдышева и Донцовой. Но вполне очевидно, что говорит о хозяине отсутствие книг в его доме. В наше время не менее, А, пожалуй, даже более показательным признаком может служить подборка аудиокассет и компакт-дисков, которая, как нетрудно догадаться, выступает свидетельством не только музыкальных пристрастий, но и определенных личностных особенностей ее владельца. Никто же не станет спорить, что ценитель оперного искусства представляется нам иным человеком, нежели поклонник полублатного шансона. В огромном многообразии музыкальных жанров и направлений Каждый из нас безотчетно выбирает то, к чему лежит душа. И, вероятно, этот выбор определенным образом эту самую душу и характеризует. Интересно, каким? Интуитивно это кажется понятным. А существуют ли какие-то научные психологические исследования данной проблемы? Не так давно психологами из Техасского университета была проведена серия специальных исследований среди студентов колледжа, целью которых было выяснить зависимость музыкального выбора, от черт характера. Студенты разделили музыку на следующие категории. Блюз, джаз, классическая и этническая музыка рассматривалась как рефлексивная и сложная, тяжелый металл и альтернативный рок – как интенсивная и мунтарская, религиозная музыка, саундтреки, музыка в силикантри поп-музыка – как приподнятая и обычная, рэп или хип-хоп, сон или фанк и электронная танцевальная музыка – энергичная и ритмичная. После этого каждый назвал самую предпочтительную для себя категорию, а после описывал себя как личность. Исследования показали, что, например, те, кто называет себя экстравертом, предпочитают мелодичные песни. Студенты, увлекающиеся сложной музыкой, считают себя искушенными, а студенты, слушающие обычную музыку, называют себя консервативными. Соответственно, спортсмены выбирают энергичный стиль звучания, а вот те, кто считает себя открытым для всего нового – с удовольствием слушают музыку самых разных стилей. Наше настроение также сильно влияет на выбор, но, как правило, все музыкальные предпочтения находятся в пределах одной и той же музыкальной категории. Кроме того, по музыкальной коллекции можно судить об аналитических способностях. Чем больше развит интеллект, тем более сложные композиции можно обнаружить у музыкальных сборниках. А вот результаты еще одного исследования. По данным информационного агентства Washington Profile, Молодые люди, которые слушают песни, содержащие призывы к агрессии и жестокости, чаще совершают акты насилия. Причем негативное влияние на мироощущение и поведение оказывает даже кратковременное прослушивание подобных песен. В эксперименте участвовали две группы студентов. Испытуемым из одной группы предложили прослушать 7 песен с агрессивным содержанием. Вторая группа слушала лирические песни. После прослушивания... Обеим группам предложил ей выполнить несколько тестов, в которых проверялась их оценка кризисной ситуации и предлагалось выбрать способы ее разрешения. Слушатели агрессивных песен в пять раз чаще выбирали насильственные пути решения проблемы. Исследование также показало, что наибольшую агрессивность у молодых людей вызывает прослушивание песен, созданных рэперами и металлистами. Любопытно, что студенты, предпочитающие рэп и тяжелый металл, Как правило, хуже учатся, чаще злоупотребляют алкоголем, чаще пользуются наркотиками и чаще совершают правонарушения. В наших краях подобные исследования, если и проводились, то широкого внимания не привлекли. И пока соответствующие диссертации еще не написаны, позволим себе высказать, разумеется, в дискуссионном порядке, несколько гипотетических соображений о взаимосвязи музыкальных пристрастий и личностных особенностей. Лишний раз подчеркнем, Хотя нижеизложенное может произвести впечатление безоплиционного суждения, на самом деле таковым не является. Создаётся впечатление, что молодые любители серьезной музыки, оперной, симфонической, камерной и тому подобное, хотя бы просто в виду своей исключительности, на фоне массовых вкусов являются собой натуры нонконформистские, не склонные идти на поводу у большинства. Тоже можно сказать, И про любителей таких малопопулярных у нас жанров, как этно, джаз, фолк, блюз, кантри. Правда, если в первом случае, по крайней мере согласно уже упоминавшемуся американскому исследованию, речь можно вести о весьма высоком интеллектуальном уровне, то во втором основании для такого суждения меньше. Правильнее будет сказать, низкий интеллект вряд ли позволит насладиться симфонией. Так что средний IQ посетителей консерватории наверняка довольно высок. Если же человек любит блюз, то это, вероятно, никак не характеризует его в интеллектуальном плане. Разброс IQ в данной выборке может быть очень велик. Еще одно значимое, но в последнее время малопопулярное у нас направление – так называемая авторская или бардовская песня. Поклонников этого жанра отличает интеллект выше среднего. Глупец просто не в состоянии оценить достоинство поэтических текстов а также некоторая романтичность и приверженность позитивным нравственным идеалам, которые этот жанр преимущественно и пропагандирует. Что же касается сводного брата этого жанра, так называемого русского шансона, в народе бесхитростно именуемого «блотником», то достаточно ясно, какие идеалы он пропагандирует. Так что об уме и нравственности его поклонников ради политкорректности промолчим. Невероятно популярный в 60-е и 70-е рок сегодня утратил у нас массовость. похоже его лейтмотив в созвучной молодежной революции 60-х, а также, кстати, гуманистической психологии, мало воодушевляет современную молодежь. Но если человек проникся протестным духом рока, понятно, что в своем личностном самоопределении он находится на тернистом пути. Если же речь идет об откровенно агрессивном тяжелом роке, и на это недвусмысленно указывают данные американского исследования, это следует признать даже настораживающим симптомом. О поклонниках техно хаоса, так называемой клубной музыки, наследницы диска, а также веера жанров совокупно называемых попсой, можно сказать, что это люди довольно поверхностного мировосприятия, которым свойственны откровенно гедонистические устремления, а также определенные подростковые иллюзии. Кстати, характерно, что поклонники бардов или рока сохраняют свои привязанности на протяжении многих лет. А много ли вы встречали, скажем, 40-летних поклонников модерн talking. Говоря о музыкальных пристрастиях современной молодежи, нельзя не обратить внимание на то, сколь активно нынешние подростки пользуются техническим новшеством, которое было еще не видно их родителям – аудиоплеерами. Благодаря этому компактному устройству мальчики и девочки – приобрели возможность индивидуального прослушивания любимых мелодий в любом месте, на улице, в транспорте, а порой от чего греха таить, даже из подтишка и на уроке. В последние годы это увлечение приобрело массовый характер. Английский психолог Майкл Булл из Университета Сассекса считает, что плеер выполняет очень важную психологическую функцию, позволяет оформить и утвердить личное пространство. Булл называет плееры инструментом, с помощью которого пользователи управляют пространством, временем и миром вокруг себя. Опросив владельца всевозможных плееров, от кассетных до цифровых, Булл пришел к выводу, что индивидуальное прослуживание музыки выступает своего рода щитом, аурой, коконом. Наушники отгораживают человека от внешнего мира и создают иллюзию замкнутого личного пространства. Важным фактором, по мнению була тут выступает возможность выбора. Дело в том, что над потоком визуальной информации, обрушивающимся на нас отовсюду в большом городе, мы практически не властны. Нельзя же полноценно функционировать закрытыми глазами или перенастроившись, что сегодня технически возможно, на просмотр какого-то видеоряда. Зато музыку для прослушивания через плеер человек волен выбрать по своему вкусу и тем самым отгородиться от унифицированных потоков визуальной и звуковой информации. Кроме того, наушники позволяют регулировать социальные контакты и снижают необходимость ответственности. К человеку с загнутыми ушами с меньшей вероятностью обратятся посторонние. А если даже такое и произойдет, он сам вправе выбрать, ответить ему или нет. Ведь отсутствие ответа можно мотивировать тем, что не услышано обращение. Учитывая все это, становится понятнее, отчего наши ершистые, но по большому счету такие ранимые подростки, так полюбили новую игрушку. Похоже, созданный нами мир не слишком для них уютен. Иначе почему они от него так активно отгораживаются? Интересно, что до Майкла Булла никто не изучал социальное поведение людей с точки зрения звука. Сегодня он является главным, а по сути дела единственным в мире специалистом по этой проблеме. Впрочем, вся его концепция вполне исчерпывающе изложена в нескольких приведенных выше фразах. Однако предприимчивому англичанину... Удалось вокруг своей нехитрой, в общем-то, идеи выстроить учебный курс, который он на протяжении целого семестра преподает студентам родного университета, а также изложить свои соображения в объемистой книги которая ныне продается в Англии по цене в 50 фунтов и уже переведена на испанский. Это ли не поучительный урок?